Зимний укус. Глава первая, часть вторая. Его упрощённый подход доказал свою правильность, так как уже через час группа добралась до границы подземелья. И действительно, граница была единственным словом, способным описать это. Вездесущая метель, которая лишь ухудшалась к настоящему времени, внезапно остановилась, но впереди имитатора ожидал совершенно другой феномен. Перед его глазами предстала сюрреалистическая сцена, когда за его спиной продолжал бушевать ветер с мокрым снегом, в то время как недалеко впереди нависал непроницаемый белый туман. А между ними находился трёхметровый зазор, где погода была невероятно спокойной. Здесь даже было относительно тепло, что, скорее всего, объяснялось ярким солнечным светом, который благодаря никому непонятному принципу освещал только эту полосу Земли. Однако, возможно, самой важной частью этого места была его почва, В отличие от остальной части региона, здешняя земля была способна поддерживать жизнь растений, что Мимик долго искал. Он даже вонзил в нее одну из своих ног и отрастил корень, подтверждая, что почва под ногами действительно была плодородной. Даже здесь любое растение, кроме самых стойких, будет изо всех сил пытаться выжить. Но это по-прежнему было лучшее место для посадки семян. Именно это и хотел сделать Бокси. Он открыл своё хранилище и извлёк нечто похожее на небольшую сосновую шишку. Но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это явно необычная обычная шишка. Её чешуйки открывались и закрывались каскадом в определённом ритме, создавая впечатление, что растение активно дышит. Вот только, чёрт подери, это не было характерно для сосновых шишек. Затем Мимик вытащил из земли укоренившуюся там ногу, выдирая вместе с тем хороший кусок почвы после чего он похоронил извивающееся семя внутри недавно сформированной ямы и вылил сверху большую бутылку святой воды, которую получил из храма Нири перед тем, как покинуть Азурвали. Из влажной почвы резко пробилась пышная зеленая трава, после чего сразу проросли зеленые лозы. Они решительно взбирались вверх, скручиваясь и заплетаясь вокруг друг друга, становясь все толще и длиннее. Всплеск роста начал значительно замедляться, когда растение достигло высоты около 80 сантиметров, после чего его поверхность начала затвердевать, превращаясь в слой глубокой коричневой коры. Однако самой примечательной особенностью была форма растения, поскольку оно выглядело жутко напоминающим верхнюю половину женщины, которая, скрестив руки на груди, сидела по пояс в земле, что в значительной степени отражало действительность, о чем свидетельствовало пришедшее в движение тело. Ее руки покинули изначальное положение, прижавшись ладонями к земле. Миниатюрное женоподобное растение вытащило свою нижнюю половину над землей, показав, что ее корни превратились в пару стройных ног. Как только она полностью вырвалась из почвы и смогла правильно встать, новорожденный монстр тупо уставился на укрытую в плащ фигуру песочного человека. Затем она начала сильно трястись, в то время как мерцающий зеленый свет постепенно начал загораться в ее пустых глазницах. Спустя несколько секунд это прекратилось, и в этот момент она вежливо и грациозно поклонилась мимику. «Приветствую, милорд», — сказала она голосом амброзии. «Мне очень приятно видеть, что ты все-таки решил использовать этого ребенка». Сосновая шишка бокси была проявлением окончательного навыка Дриады, называемого «молодой сосуд». Если его посадить и полить благословленной водой, он прорастет в спригана, растениевидного монстра, родственника Трентов. Обычно они появлялись только в глубоких частях леса с высокой концентрацией маны и были обманчиво умны. Они также считали себя лесными стражами, не колеблясь при использовании своей магии ветра, воды и земли, чтобы устранить угрозу своей среде обитания, что в большинстве своем означало практически любую нерастительную форму жизни. Конечно, стоящий перед имитатором монстр имел с ним мало общего. Это было не иное, как пустая оболочка, выращенная с единственной целью служить носителем воли амброзии. Вот почему, даже если ей недоставалось щедрых пропорций и пышной шевелюры настоящей дриады, у нее все равно имелось прекрасное лицо и похожие на рога ветви. Дух древнего дерева мог дистанционно управлять этой марионеткой и ощущать мир через ее тело, которое уже через неделю полностью распадется. Это означало, что дриада должна была положиться на курьера, чтобы тот отнес и посадил волшебное семя а иначе она не сможет уйти далеко от Изурвали. Достаточно будет заметить, что в прошлом у неё не было слишком много возможностей для этого. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Бокси. «Голодно», — ответила женщина дерево с легким раздражением. «Почва здесь довольно бедна». «Я знаю, но, поверьте мне, это лучшее, что я мог найти в этих местах». «Я чувствую», — раздался раздражённый ответ, когда она огляделась. «Должна признать, милорд, я ни разу не подумала, что меня позовут вместо между двумя штормами. Или что оно вообще существует. Пожалуй, это наиболее странно». Ха, расскажи мне ещё», — ответил Букси, закатывая глаза. всю моё путешествие оказалось одной сплошной странностью, не говоря уже о колоссальной трате времени». М «Так почему же милорд вызвал меня?» «А, мы собираемся пройтись по подземелью. Оно должно быть крайне сложным, поэтому мне, вероятно, понадобится твоя помощь». «Ой, как чудесно!» — воскликнула амброзия, хлопая в ладоши. «Раз есть подземелье, значит, для меня будет много маны, да?» «Похоже, ты крайне взволнована от этой перспективы». Напитаться питаться одним и тем же на протяжении тысячелетий может быть довольно скучно. Вот почему мне не терпится попробовать новые вещи» даже если они не окажутся, как бы выразился Милорд, вкуснее». «Уважительная причина», — с кивком согласился Мимик. «Но если тебе действительно так надоела мана Азурвалли, так почему ты раньше не попросила вынести тебя на прогулку?» Сприган бросил на боксе довольно острый взгляд. «Нужно ли мне напоминать, Милорд, что ты приковал мой разум к подземелью?» Даже если она была технически способна покинуть город, и даже подземелье, благодаря способности молодого сосуда, влияние ядра подземелья не позволило ей даже подумать о таком. И поскольку она никогда не упоминала о навыке, то и Бокси не думал спрашивать её о таких вещах. А потому, выходит, что до недавнего времени эта часть её арсенала просто пылилась в углу. «О, верно. Пожалуйста, прости меня, Амбрузия. Я сказал нечто грубое». Сосуд амбрузии слегка вздохнул и расслабился. «Хорошо, милорд, я не собиралась тебя отчитывать, просто я ужасно вспыльчива, когда голодна, так как я привыкла питаться намного обильней». «О, здорово, ещё один обжора», — встрелав разговор ксера. «Эй, не смотри на меня так», — пожаловалась Дрея, выглядывая из-за спины коры. «Блядь», — чертыхнул из себя под нос архибеса. «А я-то надеялась подольше отдохнуть от этой суки». Похоже, что наказание за распутное поведение оставило в разуме куры некоторые психические шрамы. Или, по крайней мере, так подсказывало язык ее тела. Особенно то, как она неосознанно начала прикрывать свою промежность нижней парой рук. К счастью для нее и других демониц, их жалобы звучали лишь в телепатическом канале между ними, оставаясь вне пределов слышимости дриады.